Глава 4. Ангелина. Я начала подрабатывать сразу с первого курса. Выполняла контрольные работы, раздавала листовки, летом устраивалась официанткой. И потихоньку откладывала деньги, хранила их на вкладах в банке, постоянно отслеживая условия и процентные ставки. Пусть понемногу, но даже так, пассивно, мое состояние увеличивалось. Устроившись на постоянную работу, я продолжила пополнять копилку. Я не разбалована деньгами. Родители помогали первое время после переезда, но как только я начала справляться самостоятельно, финансовые переводы от них закончились. Теперь уже и я иногда подкидываю на карманные расходы в сбалмошной Еве. У меня много желаний. Я хочу свою квартиру, машину, посещать салон красоты и бассейн, путешествовать, покупать книги и духи, да просто любимый сорт неслипающихся спагетти, в конце концов. Как известно, на все это требуются финансы. Конечно, можно сделать маникюр самостоятельно и сварить кофе у себя на кухне, а поездку за город представить вылазкой в другой мир. Я все это проходила и умею делать. Но если я могу позволить себе профессиональный уход, то предпочту его, а поездку туда, куда удобнее добраться на самолете и окунуться там в абсолютно новые ощущения, считаю не бессмысленной тратой или снобистскими замашками, а вложением в собственное развитие и эмоциональное оздоровление. Сейчас же выбор определен. Я плохо помню, когда ехала и поднялась в квартиру Марка. Это его квартира, которую я уже привыкла считать нашей, даже своей. Я стою на площадке в подъезде и держу ключ, вставленный в замок. В голове проясняется. От шара в груди все так же тесно, но мозг вдруг встает на мою сторону и ставит передо мной задачи по одной за раз, пуская на их решение все внутренние ресурсы. Разум – мой друг. Он не сомневается, что тело и без него будет дышать, гонять кровь и заниматься своими процессами без стороннего участия. Зато он прогоняет память, закрывает двери перед болью, Отсекает все лишнее и отвлекающее, вернее, уничтожающее меня в данный момент. С какой-то успокаивающей математической точностью я понимаю, что моих сбережений должно хватить на первый взнос и оформление документов на скромную квартирку. Я не собираюсь гнаться за статусным районом или замахиваться на новостройку. Мне нужно свое жилье. Надеюсь, я подберу приличный вариант с приемлемым ремонтом и минимумом необходимой мебели. В том, что мне одобрят ипотеку, нисколько не сомневаюсь. Приятное разнообразие быть уверенной в чем то когда рушится то, во что я верила. Спасибо Ангелине, моей бывшей квартирной хозяйке. Я звоню ей, как только прохожу в квартиру. Она слушает мой механический голос, сообщающий, что я буду очень признательна, если она поможет мне найти хотя бы съемную комнату только прямо сегодня. Ангелина ничего не спрашивает и велит собирать вещи и приезжать к ней немедленно. «Дальше разберемся по ситуации». Добавляет она и отключается. Я крепко сжимаю телефон, замерев у вешалки в коридоре. Принимая новый сигнал от разума к действию и начинаю снимать с плечиков и крючков уже приготовленные на теплую дневную погоду плащ и ветровку. Забираю из выдвижного ящика расческу, обувной рожок, блеск для губ. Составляю на полу всю свою обувь, которая находится здесь. Рядом складываю собранные вещи. Захожу в ванную. Она следующая по пути. Прореживаю шкафчик. Оказывается, две полки заставлены исключительно моими принадлежностями. Вытряхиваю корзину для грязного белья прямо на коврик, который купила совсем недавно. Он такой пушистый. Моргаю. «Я куплю себе другой». Отбираю свои вещи и сваливаю их к чистым, оставляя одежду Марка валяться возле унитаза. Смотрю на прозрачную шторку и вижу наши мокрые силуэты в ней. Сильно трясу головой. Забираюсь на край ванны и сдергиваю шторку с креплений. Я не собираюсь забирать это воспоминание с собой. Но оставить частичку себя в ней Марко не могу. Так начинает образовываться еще одна куча на полу. На выброс. Подобным образом я опустошаю кухню, спальню и гостиную. Меня никто и ничто не отвлекает. Телефон я намеренно ставлю на беззвучный режим и отключаю домофон. Кручу в руках свою любимую фарфоровую кофейную чашку. Марк подарил нам две пары на День Святого Валентина год назад. У него темно синяя с белым тонким узором по ободку. У меня белоснежная с синей вязью. «Бросить бы ее об пол!» На плитке она разлетится на сотни кусочков. Но я не хочу оставлять Марку ничего, связанного с собой. Даже специально устроенный беспорядок. Чашка присоединяется к шторке. Несколько часов спустя я выношу два объемных мусорных пакета к контейнерам. Потому как холодит влажную спину на улице, осознаю, что так и не снимала куртку все это время. Неважно. Следующая задача – Впихнуть мое добро в минимальное количество сумок. Как бы не хотелось покидать все вещи, как попало, я заставляю себя сворачивать и скатывать каждую отдельно максимально компактно. Заполняю свой чемодан, спортивную сумку, рюкзак. А шматья остается еще много. При том, что я не стала брать ни постельное, купленное уже при марке, ни полотенце, ни вазы, которыми он сам никогда не пользуется. Здесь только мои вещи». От него мне не нужно ничего. Я разматываю рулон больших мусорных мешков и плотно их набиваю. Готово. Берусь за ручку входной двери, отпускаю ее и прохожу в спальню. Вытаскиваю из воды раскрывшиеся жёлтые тюльпаны и швыряю их на постель. Две головки отламываются. Смотрю, как влага со стеблей впитывается в покрывало. Я снимаю помолочное кольцо, кладу его рядом с опустевшей вазой. Замечаю, как сильно дрожат пальцы. В голове звенит. Оказывается, мечты разбиваются очень громко. Шар в груди блокирует и слезные протоки. Закупоривает их, не позволяя облегчить иссушающий огонь в глазах. Теперь все. Закрыть дверь. Оставить ключи у соседа. Они с Марком иногда вместе играют в футбол. Он передаст. Спуститься вниз и вызвать такси. Прибывший водитель безостановочно ворчит, но помогает утрамбовать все мои пакеты и мешки в багажник и на заднее сиденье. Я еду к Ангелине. Странно, но я не подумала позвонить Алике, а ведь она моя подруга. Мы созваниваемся с ней вечером после того, как я заставляю половину гостиной Ангелины своими вещами. Алика ругает меня за то, что я не обратилась к ней. Я обещаю приехать на выходные и воспользоваться ее жилеткой. Ангелина определяет меня на диван своей гостиной. Строго заявляет, что каждое утро я варю ей кофе и выгуливаю ее двортерьера Джеки. Мы по очереди чистим санузел, и если я возьму на себя ежедневную ненавистную ей обязанность пылесосить полы, то она сама будет доплачивать мне за проживание. Я извиняюсь за то, что так внезапно ее стесняю. Благодарю и обещаю как можно быстрее найти жилье. Марк звонит мне поздно вечером. Видимо, вернулся домой и обнаружил мой уход. Я несколько раз сбрасываю вызов. Затем от него начинают приходить сообщения. Я их не читаю, но на главном экране высвечиваются уведомления, и я все равно вижу первые слова. «Лиза, давай поговорим. Где ты? Напиши, когда УСП». мазохиски я не открываю сообщения от Марка, но проверяю, не пришло ли новое. «Нужно ли мне его раскаяние и извинения?» Наверное, да. Я не смогу быть с ним. Быть и не доверять, постоянно сомневаться и искать подвох во всем? Точно нет. Но знать, что в нашем вместе было что-то хорошее и настоящее, мне будто жизненно необходимо. Если ему хотя бы немного стыдно за свое согласие сделать меня пунктом их договора, то я сама не безнадежна и не полностью слепа, поверхностна и глупа, как ощущаю себя сейчас. Самообман и попытка оправдать того, кого хочется оправдать? Боже, выпить что ли снотворного и забыться хотя бы на несколько часов? Ангелина, мой добрый ангел-хранитель, все выходные не лезет ко мне с расспросами. Терпеливо не заходит на кухню, где я застываю над кружкой с чаем и, не замечая, роняю в нее слезы. Она молча заменяет ее на новую, горячую и исходящую ароматным паром. Или подсылает ко мне Джеки, который начинает усердно лупить меня хвостом по ноге, требуя внимания и ласки. С понедельника я с головой ухожу в работу, предлагая помощь всем коллегам, кому хоть как-то могу быть полезна. Молодушно радуюсь тому, что Майя перевели на эту неделю в головной офис. Прямо сейчас я бы не вынесла ее ничего не скрывающего взгляда. По вечерам же я борюсь с одолевающими меня мыслями или сдаюсь апатии. Усаживаюсь и пялюсь невидящим взглядом в одну точку или делаю вид, что сплю. У меня никогда не было проблем со сном. А сейчас с ним полная катастрофа. Мне кажется, я вообще не засыпаю глубоко с момента приезда к Ангелине. Дрейфую на грани дремы. Даже если не плачу, встаю утром с краснющими глазами и темными кругами под ними. Лед и консилер, конечно, выручают. Но ослабить поселившийся в груди шар Они бессильны.